вот 12. -е. Короткий дождь прибил пыль, поднятую над плац-театром, загнал толпы москвичей под кроны деревьев и многочисленные навесы, и главное, принёс долгожданную свежесть. Особо радовались дождю участники фестиваля. Они с утра торчали на июньском солнце, кто в сукне цвета фельдграу, полевой серый Основной цвет полевой формы германской армии. Серый с преобладанием зеленого пигмента. Кто в кожаных хромовых куртках самокатчиков? Военнослужащие велосипедных самокатных подразделений. И экипажей броневиков. Больше повезло русским. ХББУ цвета хаки? ХББУ хлопчатобумажная, бывшая в употреблении. Обмундирование второго срока носки которые носили реконструкторы императорской армии, все же больше подходили для такой жары. Впрочем, сейчас и они отдыхали. Кто в палатках белого лагеря, разбитого в сотни метров от плац театра, кто, позируя перед фотоаппаратами публики со своими мосинками и маузерами. А кое-кто из реконструкторов отправился туда, где над Москвой рекой раскинулись торговые ряды и павильоны фестиваля «Времена и эпохи» 2014-й. Андрей Макарович Каретников как раз был из этих, последних. Его участие в баталии на плацпараде ограничивалось демонстрацией развертывания полевого перевязочного пункта. Столик, заваленный блестящими хирургическими инструментами и пузырьками цветного стекла, брезентовые носилки и санитарный грузовичок «Руссобалт», украшенный огромными красными крестами. Ну и, конечно, миловидные сестры милосердия в крахмальных чепцах и серых платьях на манер формы гимназисток. С тремя такими «сестричками» и прогуливался сейчас доктор Каретников среди толп фестивальной публики. До очередного выступления оставалось часа полтора, и участники спешили насладиться праздничным деньком. Увы, настроение у доктора Каретникова было отнюдь не праздничным, и виной тому был старый знакомый Олег Иванович Семенов «Олегыч». Полтора месяца назад он вырвал доктора из привычной реальности и, ничего не растолковав, втянул в совершенно невозможную историю. А когда Каретников потребовал объяснений, заявил с милой улыбкой, что путешествие в прошлое — это вообще-то не фантастика, и он, Каретников, только что там и побывал. Затем был ужин в трактире у Тестова. Да-да, в том самом знаменитом, о котором писал дядя Геляй. И обстоятельный рассказ о порталах между веками о таинственных чётках, способных их открывать, а на десерт – приглашение присоединиться к узкому кругу посвящённых. Причём дела у странников во времени шли не ахти. Только успев протоптать дорожку в прошлое, старый друг наворотил там немало косяков, причём идиотских, таких, что Андрей Макарыч ушам своим не верил, чего стоил, например, моряк-лейтенант, которому Олегович позволил сбежать в будущее, да ещё и потеряться здесь». А Семенов, как ни в чем не бывало, собирается отправиться там, в позапрошлом веке, на край света, свалив на него, Каретникова, поиски беглого моряка. Поганель, ети его. Увы, поиски ничего не дали. Каретников подключил свои немалые связи в московской полиции, когда-то он работал разъездным медиком бригады МЧС, но лейтенант как сквозь землю провалился, а в довершении пропал и сам Семенов. Они с сыном давно уже должны были вернуться в Москву, Каретников так и не понял до конца заумных объяснений олегача насчет сжатия времени, но усвоил, что время в прошлом идет в 10 десятеро быстрее. И путешествие Семеновых на Ближний Восток должно уложиться здесь, в 21 веке, максимум в семь-восемь дней. Но прошло уже полтора месяца, а от них не было ни слуху, ни духу и ни малейшей возможности хоть что-то разузнать. Олегович не оставил ему ключа к порталу. От невеселых размышлений Каретникова оторвал звонкий голосок. «Смотрите, Андрей Макарович, какой блестящий кавалер! Из какого он клуба, вы не знаете?» Доктора дергала за рукав Евгения Александровна, девятнадцатилетняя сестра милосердия. Девица годилась ему в дочери, но в клубе было принято обращаться друг к другу по имени-отчеству. «А что это у него за мундир? Я такого ни разу не видела», — щебетала барышня. Каретников снял запотевшее пенсне, Протер этот нелепый аксессуар, а что делать, образ требует, и пригляделся. И понял, чем так удивлена Евгения Александровна. Перед лавочкой с сувенирами стоял кавалер-гард. Нет, кавалер-гард! Каретников слабо разбирался в мундирах конца девятнадцатого века. Его любимыми периодами были Первая мировая и эпоха наполеоновских войн. Но и этих знаний хватило, чтобы понять... Облачение реконструктора безупречно. Можно сколько угодно рассуждать о правильных выпушках, исторически достоверных пуговицах, аутентичном крое отворотов мундира, но как добиться вот такой цельности образа? Что заставляет поверить, что сюртук и лосины привычны хозяину не меньше, чем тренировочный костюм? А иначе самый правильный мундир будет висеть как тряпка, надежно определяя своего владельца в категорию «ряженых». А этот персонаж был кем угодно, только нережным. Парадный мундир тяжелый лейб гвардейской кавалерии, белый с желтым приборным сукном. Приборное сукно применяется для петлиц, выпушек, отворотов, лампасов и кантов. Отличается по цвету от основного, мундирного сукна. Сидел на нем, как влитой. Крытая латунью кераса и каска, увенчанная двуглавым орлом, сияли так, что глазам было больно. На боку палаш в зеркальных ножнах, Судя по тому, как небрежно кавалерист поддерживал оружие, ему не приходится задумываться, как бы не задеть ножными юбку, стоящую рядом дамы. Все происходит само собой. Ножны музыкально звякнули. коритников припомнил байку о том, что лейб-гвардейцы бросали в ножны серебряные гривенники. Для такого вот звона. Реконструкторы-кавалеристы пытались повторить этот трюк. Тщетно. А тут... «Барон, вон там, кажется, квасом торгуют, а вы пить хотели?» Рядом с конногвардейцем стоял пехотный рядовой. Он не отличался от других реконструкторов в австрийских, русских, немецких, даже сербских мундирах. Разве что тем, что не вполне соответствовал эпохе. Молодой человек был одет в белую рубаху и кепи того образца, что были приняты в царствование Александра II или III, В любом случае и форма, и снаряжение Воссозданы весьма тщательно Даже винтовка не похожа на Мосфильмовскую Трехлинейку советского образца Кто это Андрей Макарыч? Не унималась Евгения Александровна Может подойдем, спросим? Мы его никогда не видели Странно, правда? И верно Круг исторической реконструкции достаточно узок А уж владелец такого роскошного мундира Был бы замечен давным-давно И тем не менее Доктор был уверен Он не видел конногвардейца ни на одном из военно-исторических праздников. «Простите, барон», — церемонно обратился Каретников к незнакомцу, — «ваш мундир кавалергардского полка, кажется?» «Лейб гвардии Керасирского, его величества с удивлением ответил кавалерист. «Ротмистер Корф к вашим слогам Простите, а мы разве знакомы?» «Увы, нет. Я услышал, как назвал вас рядовой», — Каретников кивнул на молодого человека. «Вот и позволил себе». Подобные вещи были в обычае среди реконструкторов. Если кто-то воспроизводит некий образ и хочет, чтобы его называли определенным соответствующим ему способом, почему бы и не порадовать коллегу? Каретников Андрей Макарыч, в свою очередь, представился доктор, штаб-ротмистр медицинской службы Ахтырского гусарского полка. «Гусар?» восхитился барон. «Рад, весьма рад, не ожидал. А где ваш полк?» «Вон там, у плац театра», — ответил Каретников. «На лугу, у самой реки с лошадьми. Хотите взглянуть? Мы как раз туда собирались, верно, барышни?» Евгения Александровна и ее спутницы с готовностью закивали, не отрывая от барона восхищенных взглядов. Каретников усмехнулся. «Барышни, они во все времена одинаковы». «Так составите нам компанию, барон. И, кстати, вы с вашим спутником разве не участвуете в баталии?» В 1879 году на участке Московской Ярославской железной дороги пустили до Сергиевского посада особые дачные поезда из немецких вагончиков фирмы «Пфлуг» с открытыми поручневыми площадками на торцах. Билет в такой вагон стоил 65 копеек против обычных 80. Дачные поезда ходили три раза в день и делали по пути до Сергиевского посада по 5-6 остановок. Одна из них как раз и была платформа Перловская, от которой рукой было подать до поселка, где жили на даче господа Овчинниковы. Яша решился ехать к Николке не сразу. После беседы, подслушанной в Григорьевском ниске он проследил за Геннадием, дроном и студентом-кокаинистом и выяснил, что обитает тот в аду, в заброшенном барском доме на Большой Бронной, населенном почти сплошь студентами. «Слава Ада» соответствовала названию. По Москве шептались, что домина этот – рассадник карбонариев и бомбистов, и там витает еще дух Нечаевского кружка. В сам ад Яков соваться не решился, и, дождавшись, когда Геннадий с дроном уйдут, навел справки об их спутнике. Звали его Владимир Порфирьевич Лопаткин, мещанин из Самары. Учился он в Московском императорском техническом училище, проживал в аду уже третий год, заработав за это время репутацию отъявленного бунтаря и кокаиниста. Сам Яков не узнал во Владимире Лопаткине бомбиста, чуть не спровадившего его с друзьями на тот свет. Это стало ясно из разговора Геннадия с дроном. Гости из будущего имели к студенту-бомбисту какой-то интерес, но делиться им не собирались ни с Некановым, ни с Бароном, ни с кем-то еще. Все это было крайне подозрительно и отдавало нехорошим душком. И Яша, здраво поразмыслив, решил посоветоваться с Николкой. В конце концов, только на него Яков мог положиться полностью. Даже Корф, хотя и был Яше симпатичен, не вызывал пока такого доверия. Николка выслушал его со всей серьезностью. Сам он не испытывал подобных чувств по отношению к новым знакомцам лейтенанта, однако же вполне доверял Яшинному чутью. В итоге было условлено, что он продолжает тайное наблюдение за студентом Лопаткиным, не оставляя, впрочем, вниманием и Геннадия. Заодно Яша припомнил и о том, что пристрастный к кокаину бомбист работает на злодея Вандерстрейкера, так что упускать его из виду никак не следует. Николка, осознав важность задачи, немедленно вызвался помочь. Предстояло нанести визит бельгийцу, так что Яша собирался наладить с Николкой связь с помощью оставленных Олегом Ивановичем раций. «Иностранный злодей уже успел доказать, что крови он не боится, а значит, пусть за каждым твоим шагом следит добрый друг, готовый, если надо, прийти на помощь». Но на деле это оказалось не так просто. Привыкнув к мысли о всемогуществе техники 21 века, Яша и мысли не допускал, что у нее могут быть хоть какие-то ограничения. Спасибо Николке, который изучил приложенную к приборчикам инструкцию – Правда, многого из того, что там было написано, он не понял, но главное уловил. Дальность работы в городе 3,5 км. Дальность работы в лесу до 10 км. Николка пересчитал километров привычные версты, и мальчики приуныли. Выходило, что рации будут работать всего-то версты на две, может на четыре, да и то, если позволят загадочные условия приема. А от Перловки до Хитрого рынка, куда, собственно, и собирался Яков, Никак не меньше десяти верст. Оставалось одно. В условленное время Николка приезжает в Москву и находит место, откуда они с Яшей будут слышать друг друга. И дальше действует по обстановке. Еще один заимствованный из будущего оборот речи. Что ж, решено. Мальчики условились и о времени выхода в эфир, и об особых словах, на случай, если придется говорить при посторонних. Так дрона договорились именовать «Дылдой». Геннадия очкариком, а бомбиста Лопаткина после недолгого спора было решено оставить студентом. Вечерело. Яков трясся в вагончике дачного поезда и обдумывал планы на завтрашний день. Главное, это, конечно, поиски бельгийца. Молодой человек не сомневался, что студент Лопаткин в самом скором времени выйдет на связь со своим заграничным покровителем. Колеса Пфлуговского вагончика усыпляюще стучали на стыках рельсов, и Яша, пристроившись в углу деревянной скамьи, задремал комментатор старался вовсю благодарим всех участников фестиваля времена и эпохи 2014» за великолепное зрелище напомнившее нам москвичам о столетнем юбилее грозных событий начала двадцатого века о первой мировой войне о славе русского оружия и о патриотическом духе наших дней По рядам реконструкторов прокатилась слитная ура Старались все. И русские пехотинцы в гимнастерках цвета хаки, и немцы в фельдграу, и стоящие на фланге сумские гусары, белорусский клуб, чья эффектная сабельная атака вслед затрещавшим трещавшим пулеметами Остином завершила потешную баталию. Бронеавтомобиль, созданный британской фирмой Остин по заказу России и строившийся там же в 1914-1917 годах в различных модификациях. Корф сидел на тонконогом гнедом коне. Животное нервно прядало ушами после каждой волны приветственного клича. После третьего «Ура!» барон вырвал из ножен палаш, вскинул его в приветственном салюте. Ряды опять взревели, а барон, чуть помедлив, опустил руку, держа палаш на отлёт, и поднял коня на роскошную вертикальную свечку, заставив на несколько секунд замереть в этой позе. «Теперь взревели и трибуны», Зрители, окружавшие поле неистово, приветствовали барона. Вокруг Корфа, превратившегося на миг в конную статую, жужжал маленький квадрокоптер телевизионщиков. Но барон не обращал никакого внимания на мудрённый аппарат. В глазах его проходили по царскосельскому плацу ряды конной гвардии и преображенцы. А ведь хорош! Уланович, бессменный руководитель одного известнейших из клубов исторической реконструкции «Литовский уланский полк», восторженно подтолкнул Каретникова локтем. «И где вы, батенька, откопали эдакого молодца? Удивительно, однако, как-то мы его раньше не приметили». Матвей Петрович привел Корфак к кавалеристам, готовившим лошадей для предстоящей баталии примерно за полчаса до ее начала. На плац плацтеатр уже подтягивались нестройные колонны пехоты, фыркали моторами броневики, однако же кавалерия, чей выход был запланирован лишь под конец выступления, пока не торопилась. Увидев лошадей, барон приободрился. Механические и градостроительные чудеса, которых он вдоволь насмотрелся за последние три с половиной часа, Ромка вез Корфа в Коломенское на такси, и барон всю дорогу не отрывался от окна. Уже порядком его утомили. Так что он искренне обрадовался и лошадям, и людям в непривычной его глазу военной форме с саблями на портупеях, и родным до боли запахом навоза и лошадиного пота, пропитавшим мундиры этих потешных, но все же таких серьезных кавалеристов. Больше всего ромко боялся, что барон в такой ситуации поведет себя высокомерно. В самом деле, как еще конногвардейцу, аристократу, кавалеристу до мозга костей реагировать на этих конников выходного дня, нацепивших царские мундиры на потеху зрителям? К счастью, он ошибся. Корфу хватило так-то понять, что люди, предающиеся этому странному, на его взгляд, занятию, на самом деле горячо увлечены своим делом. А если они сидят в седле не так, как это подобает чинам регулярной русской кавалерии, так это вполне простительно для тех, чья жизнь проходит в окружении мудреных механизмов. Реконструкторы окружили Корфа плотным кольцом. Мундиры амуниции обороны вызвали у них совершеннейший восторг. Не обошли вниманием и Ромку. Особенно любителей военной истории порадовала винтовка крынка. Ее передавали из рук в руки, клацали затвором, вскидывали к плечу а молодой человек с ужасом думал о том, что не успел выбросить из подсумков боевые патроны. Подполковник, в точности выполняя просьбу барона, прислал полное оснащение нижнего чина Троицко-Сергиевского резервного батальона, включая сюда и положенные по уставу огнеприпасы. Ромко обнаружил их уже здесь, в Коломенском, когда принялся прилаживать на себя амуницию – и покрылся холодным потом, вспомнив, как вежливые полицейские пропустили их, как участников шоу, мимо рамок металлоискателей. А что было бы, проявивая бдительность Общение барона с реконструкторами-кавалеристами закончилось ожидаемо. К нему подвели коня, и Корф, предварительно подергав какие-то ремешки, Ромка не разбирался в лошадиной упряжи, взлетел в седло. Реконструкторы расступились. Барон несколько раз крутанул коня на месте, пустил короткой рысью, а потом пошел размашистым галопом. Доскакав до дальнего края поляны, Корф развернулся, выхватил палаш и, выставив его между ушами лошади, как пику, пустил коня в карьер. Зрители зааплодировали, и уже через несколько минут было решено, что барон примет участие в шоу, а так как снежно-белый мундир, кираса и каска с литым орлом мало подходили к окопам, пулеметам и запачканным землей гимнастеркам, Корфу предложено было принимать заключительный парад участников баталии, что он и проделал с истинно лейб-гвардейским блеском. Для Ромки тоже нашлось дело. Вместе с русской пехотой он послушно бегал в атаку и отступал, изображая бегство от плюющегося огнем немецкого броневика, выпалшего к самой линии русских окопов. И вот теперь вместе со всеми кричал «Ура!» великолепному барону, отдававшему честь перемазанным, грязным, усталым, но несказанно довольным реконструктором. На том шоу и закончилось. Барон в сопровождении Ромки и доктора прошелся по фестивальной поляне. Отдельно он задержался возле бронеавтомобилей, аэроплана и кургуза и шестидюймовой мартиры Ромка заметил, как горели глаза барона, когда он гладил ладонью грозный некогда металл. Уже после, под конец праздника, Каретников попросил у Романа номер его мобильника, Оказывается, доктор пытался уже обменяться координатами с Корфом, но встретил полнейшее непонимание. Ромка просьбу выполнил и послушно ответил на пробный звонок. Не отказываться же было в самом деле. Солнце над Коломенским клонилось к закату, и пора было подумать о возвращении. На Гороховской их наверняка уже ожидал Яша. В тоннель вышли в полной темноте, фонарей было два. Налобник дрона и ручной прожектор Виктора, мощный, но, увы, стремительно пожирающий батарейки. Дрон посетовал, что не решились идти по диггерской классике, с кусками плексигласа, горящими коптящим оранжевым пламенем. Так удобнее, в ровном, мягком свете и разглядишь больше, и чего нет, не почудится. Убедившись, что никто за ними не гонится, диггеры принялись осматриваться. Ходов было два, оба запертые мощными решетками с солидными, но проржавевшими замками. Видно было, что не открывали их лет тридцать, не меньше. Обследовали на предмет проникновения первой, и сразу стало ясно, что тут ничего не светит. Со вторым было немного получше. У створок имелся небольшой свободный ход, и если отогнуть одну из них, был шанс пролезть сверху. То есть худощавый и гибкий Виктор и пролез бы, но дрон, личность крупная, уже никак. Но повезло. Луч налобника, скользнув по решетке, высветил узкую дыру. Одного из поперечных прутьев не хватало. Надо было пробовать. Виктор просунул в дыру сначала голову, а потом пролез целиком. Подошла очередь дрона. Сначала он застрял в плечах, потом застряла грудная клетка. Виктор попробовал тянуть спутника, тот взвыл, явственно ощутив, как сминаются ребра. Пришлось скидывать верхнюю одежду и протискиваться заново, оставляя на арматуринах клочья кожи и через минуту слегка помятый дрон стоял по ту сторону решетки. Буркнув что-то о том, что решетку в следующий раз придется пилить, он оделся и группа двинулась дальше, и, пройдя еще метров триста, уперлась в гермозаслонку. На этот раз преграда была посолиднее. Толстенная, тяжеленная, непреодолимая. Обследование показало, что ворота снабжены давно сгнившим электроприводом. Открывать их вручную не стоило и пытаться. Сбоку от них, по счастью, нашлась неприметная щель. За ней нашлась маленькая комнатка. Из неё вёл небольшой, полметра на полметра, лаз, закрытый переборкой. На манер предыдущих гермоворот, только с ручным запором. Одна из ручек сразу оторвалась, но заслонка распахнулась, и на диггера впадуло мощным потоком воздуха. Дрон поёжился, вспомнив фильмы про подводные лодки, Он смотрел в темноту за дверью и ожидал, что сейчас за потоком воздуха на них хлынет вода. Но ничего подобного не случилось. Сразу за дверцей с другой стороны стоял здоровенный воздушный фильтр. Все стало ясно. Помещения эти проектировали и строили не просто так, а в условиях холодной войны. Вот и сделали из них по совместительству бомбоубежище. Глубина порядочная, двери толстенные, герметичные, система жизнеобеспечения... Дальше было проще. Несколько поворотов вывели в длиннейший коридор, настоящий тягун, по самым скромным прикидкам, в полкилометра. Дрон живо вспомнил такие же вот бесконечные подземные тоннели в подвалах больницы, где ему довелось когда-то работать охранником. Поначалу он находил некое удовольствие в том, чтобы в ночную смену обходить гулкие подземелья, хотя это и не входило в его прямые обязанности. И однажды встретил пару угрюмых санитаров, «Везущих на коляске голого мертвеца с бирочкой на пальце ноги». Суеверный дрон поёжился, отгоняя неприятное видение. Надо же, нашёл, что вспоминать, и главное, где Периодически в тоннеле попадались такие же герметичные заслонки, только все они были открыты. Около каждой на стене был рубильник. Видимо, чтобы в случае опасности можно было отсечь часть тоннеля. Бесконечный коридор уперся в решётчатую дверь, закрученную ржавым болтиком. Одолеть его оказалось непросто — Гайка приржавела. В ход пошли плоскогубцы из Витькиного мультитула. Еще пара минут, и они оказались в комнате, посреди которой стояла турбина. Нет, не самолетная. Это был вентилятор бомбоубежища, законсервированный много лет назад. Комья черной смазки давно окаменели. За турбиной нашлась вертикальная вентиляционная шахта высотой в десяток метров и ржавый скоб-трап. Дверь, ведущая наружу, посопротивлялась меньше минуты, и дрон с Виктором вышли из подвала на свежий воздух во дворик-колодец, каких много в центре Москвы. «В общем, нам повезло», — докладывал дрон. «Вполне могло оказаться, что шахта ведёт в подвал какой-нибудь конторы или на склад. Их там между Никольской и Зарядьем прорва. Однако же нет. Подвал в обычном доме. Даже двор проходной. Завально, правда, всё какими-то ломанными поддонами, битыми ящиками». «Мы полчаса разгребали. Вон, все руки в занозах. И грязища, вонь!» «Ну да оно и хорошо, никто лишний раз не залезет. Если не наглеть и ходить с опаской, вполне надёжное место, и добираться легко». «Это хорошо, кивнул Геннадий. Это вы молодцы. А как с выходом из бытовки?» «И с той, что те сопляки нашли?» — уточнил дрон. «Да там вообще проблем не было. Коридорчик короткий, а в конце стена — времянка». За ней поезда метро слышны, как пацан и говорил. Мы с Витькой стенку, как договаривались, просверлили и вывели камеру на гибком шнуре. Думали, там уже метро, а нет. Пустой коридор. Мы часа два ждали, но никто так и не прошёл, и света там нет. Хорошо, хоть камера-то у нас была инфракрасная. Короче, стенку ломанули, а дырку наскоро прикрыли железным листом. Его в бытовке нашли. Ну и вперёд, до той развилки, где решётки». Мы когда наверху огляделись, назад той же дорогой вернулись и уже нормально всё осмотрели. Так вот, зуб даю потому тому тягуну, ну, коридору длиннющему, лет двадцать никто не ходил. Пыль там в два пальца толщиной, паутина повсюду, мухи дохлые. А самое главное, в коридоре подряд три гермозатвора, и у всех ручки запоров с той стороны, как если идти от бытовки. Мы попробовали запереть, нормально, работает а с другой стороны, их без взрывчатки и автогена не открыть по-любому. Вот мы и подумали, если будем отсюда, из нашей Москвы уходить, просто закрутим все затворы, и фиг кто туда доберется, даже если и полезут. Но не должны. Столько лет не совались, с чего теперь? На выход из шахты мы тоже что-нибудь посерьезнее болтика приспособим, так что не боясь место надежное. А с проникновением с той стороны проблем не было? Продолжал расспрашивать Геннадий. Дрон помотал головой. «Там вообще не вопрос. Подвал нашли сразу, там и правда лабаз какой-то, бочки стоят. При лабазе хрен с метлой, судя по роже татарин. Я так думаю, надо бы его на зарплату взять, рублей пять в месяц, скажем. Нужный человек». «Да, согласен», — добавил Виктор. «По такому случаю он даже оторвался от своего планшета. Место со всех точек зрения и удобное, и безопасное. Я на всякий случай там камеру всадил». И еще три штуки на стороне 21 века. На развилке, в тоннеле и у входа в шахту. Дня через три надо наведаться, снять записи и просмотреть. Если никто там не появлялся, значит мы с дроном не ошиблись. Единственное, что осталось обследовать, та, вторая решетка на развилке. Но тут вот какая мысль имеется. Со временем можно проход к ней кирпичом заложить. В постоянку там по-любому никто не ходит. А если случайно наткнуться, увидят тупик». «Дальше не полезут». «Дело, говоришь», — кивнул Геннадий, помечая что-то в блокноте. «Возможно, так и поступим. Все?» «Еще один момент», — припомнил Виктор. «Там, в бытовке, телефон. Причем рабочий. Номер я не пробовал определить, но это не проблема. Электричество есть, потом поищем щиток». «Значит, решено», — кивнул Геннадий. «Снять записи, просмотреть. Телефон — это все на тебе». «И последнее. Вы портал легко нашли? Искалки-то у вас не было?» «Да с полпинка!» — успокоил лидера дрон. «Этот пацан, который Ваня, и правда маркера ставил, по ним и дошли, а решётку с порталом тоже сразу увидели. Всё в точности, как этот николка говорил». «Точно», — подтвердил Виктор. «На наше счастье, парнишка выбрал качественный маркер, экономить не стал. Ну и я на всякий случай отметки обновил и расставил маячки. Теперь уж по-любому не заблудимся». Так что, можно сказать, база у нас теперь есть и проход. Осталось понять, как обезопасить его от конкурентов. Как ни крути, мальчишки-то о нём знают. Это проблема, согласился Геннадий, и решать её надо будет в самое ближайшее время. А пока... Дрон, Витя, для вас есть вот какое поручение. Корф и Роман растворились в потоке людей, торопящихся к выходу из парка, А Каретников ещё долго смотрел им вслед. Да... День задал задачку. И имя ей было Корф. Конечно, коллеги-реконструкторы не обращали внимания на оговорки великолепного лейб Кирасира, на его постоянные мелкие запинки, тут же маскируемые словесным мусором и ничего не значащими фразочками вроде «Да вы знаете, батенька!» Но доктор-то внимательно присматривался к странному новичку, и уловил, как Корф раз за разом сбивался и замолкал, чуть только его спрашивали, например, в каком клубе он состоит или на каких фестивалях уже успел побывать. А прокол, когда кто-то из сумцов поинтересовался, во что обошлись барону мундир и амуниция, Корф охотно ответил, назвав немыслимо ничтожную сумму в 3000 рублей и принялся объяснять, что каска и кераса выдаются от казны, А мундир он скроил у Захарыча, слитейного, знаменитого тем, что обшивал только лейб-гвардейскую тяжелую кавалерию, и как тот однажды чуть не получил в зубы от георгиевского кавалера полковника Щепотьева. Сей герой, произведенный в чин после текинского похода за отчаянную храбрость, по наивности принялся спрашивать наилучшего и непременно самого дорогого портного по военной части. Деньгами офицеры-тикенцы известное дело сорили направо и налево, вызывая острейшую зависть у блестящих, но пребывающих по уши в долгах. Спутник барона свел недоразумение к шутке, а остальные вежливо хохотнули, сочтя выходку Корфа за стремление во всем соответствовать образу, хотя это и подходило больше ролевикам-талкиенистам, теряющим порой связь с реальностью. А для Каретникова... Этот случай послужил своего рода спусковым крючком, запустившим цепочку сомнений. Слишком уж свежа была в памяти прогулка по Москве позапрошлого века. Зеркальный тестовский зал, офицеры в мундирах царской армии за соседним столиком, пусть не в блестящих конногвардейских, но безо всякого сомнения подлинных на все сто, как, впрочем, и их владельцы. Каретников принялся осторожно прощупывать барона. «На косвенных», как говорили персонажи любимого им Богомоловского в августе 44-го. И старался выбрать моменты, когда рядом нет Романа, молодого человека в пехотном мундире, старательно опекавшего барона. Тот-то уж наверняка был современником. Убедив себя, что Корф никто иной, как гость из прошлого, попавший сюда тоже, видимо, попущением раззявы олегача, Каретников осторожно намекнул на общего знакомого, Увы, толком ничего выяснить не удалось. Если барон и знал Олега Семёнова, то знакомство их носило случайный характер, а потому ясности в этом вопросе не прибавилось. Так что Каретников усомнился в своих выводах, списав все на три волнения этого жаркого суматошного дня. Но когда он прощался с бароном, сомнения вспыхнули с новой силой. Мобильника у Корфа не оказалось. На предложение встретиться, дабы продолжить интересное знакомство – Ответ был дан крайне невразумительный. Положение вновь спас Роман, обменявшись с ним номерами телефонов. Каретников отправился к парковке, по-прежнему борясь со своими подозрениями.